Глава 13. 22 и Джо с улицы заглядывали в окно парикмахерской барбершоп Бадди. Внутри было полно посетителей. Дэс, вон тот парень в самом конце», — сказал Джо, показывая на широкоплечего мужчину с татуировками на руках и густой бородой. «Кстати, об изюминках. Этот парень — прирожденный парикмахер». 22 нервно пощупала выстриженную линию у себя на голове. «Ну, я не могу вот так просто заявиться перед твоими друзьями». «Я общаюсь только с Дезом», — успокоил Джо. «Обычно мы говорим про джаз. Но сейчас тебе нужно сесть, подстричься и сразу уйти». Он жестом показал, что пора заходить. Двадцать два снова надела шляпу и вошла в парикмахерскую с котом на плечах. Дверной колокольчик звякнул, и все взглянули на вошедшего. Остальные посетители молча кивнули Джо и вернулись к беседе. Эй, Джо, ты как здесь оказался в будний день? Спросил Дес, когда заметил его. Следующий клиент уже садился в кресло перед ним. Ты не предупредил заранее, придется подождать. Джо обмер. Стало предполагать, пробормотала двадцать два. Присаживайся. Двадцать два подошла к стулу у стены, села и машинально сняла шляпу. В парикмахерской все дружно ахнули. А было сеть мне на месте, воскликнул Дес. Он похлопал другого клиента. «Придется немного подождать, сынок. У нас тут экстренный вызов. Джо, неси свое тело в кресло, живо!» 22 тут же уселась. Кот, по-прежнему сидевший у нее на плечах, вздохнул с облегчением. Вот повезло так повезло. «Боюсь спрашивать, как ты учудил такое?» — спросил Дес, рассматривая проплешину на ее голове. «Кот, конечно», — пояснила она. «Ты что несешь?» — огрызнулся Джо. «В смысле, мне трудно было сосредоточиться из-за концерта с Доротеей Уильямс. Быстро поправилось 22». Дэс просиял. «Самой Доротеей Уильямс? Джо, да ты крут! Поздравляю!» Но «Ну, Джо там долго не задержится», — хихикнул клиент в соседнем кресле. «Ты же знаешь, у него, как всегда, что-то пойдет не так». «Опять этот прилипало», — с отвращением сказал Джо. Пол всегда старался унизить всех окружающих. Но комментарий задел Джо за живое. Слишком он был близок к правде. Да плюй на него, Джо, сказал Дес. Пора привести тебя в порядок. А вот кот нам помешает. Можно он посидит тут? спросила 22, когда Джо спрыгнул с ее плеч и устроился на коленях. Укутайся, сказал Дес, накидывая ему на плечи накидку. Теперь ты, босс. Я? — спросила недоуменно Двадцать-два. Ей понравилась эта мысль. «Пока сидишь в этом кресле, да?» — ответил Десс. «Тогда можно я возьму парочку этих?» — спросила Двадцать-два, указывая на вазочку, полную леденцов. «Конечно, Джо!» — ответил Десс. Она быстро развернула конфету и сунула в рот. «Клево! Мне нравится сидеть в кресле!» — сказала она. Джо у нее на коленях сгорал от стыда. «Давай же!» Давай же, подыграй ему, шепнул он, 22. Дес включил машинку, и 22 подпрыгнула на месте. Ага, снова эта пила, все из-за нее. Джо тоже подпрыгнул. Быстро сядь на место, приказал он. Если будешь так вести себя дальше, все станет только хуже. Дес приподнял бровь, глядя на шипящего кота. Мяу, мяу, мяу. Слушай, сказал он, 22. «Я, конечно, ко многому привык, но если этот кот не остынет, то мы выставим его за дверь». Двадцать два ухмыльнулась, глядя на кота. «Ты все понял, мой маленький?» «Мяу!» — буркнул Джо. «Прости», — сказала она Дезу. «Продолжай». Дез принялся за работу, все еще сокрушаясь по поводу катастрофы. «Что не делается, все к лучшему», — сказал он. «Тебе давно пора сменить прическу». «Ты прав», — ответила 22, посасывая свой леденец. «Целую вечность мне было не достиля. Пол прыснул со смеха. «О, повтори это снова!» 22 недоуменно посмотрела на него, не понимая, что здесь смешного. «Но сейчас моя жизнь изменилась», — сказала она Дезу. «Правда? И что же произошло?» Ну, 22 откашлялась, очевидно, наслаждаясь вниманием. «Мое существование в виде теоретического конструкта проходило на гипотетическом полустанке между жизнью и смертью». Джо зажал уши лапами. «Если 22 продолжит выставлять его чокнутым лунатиком, то лучше этого не слышать». Но ее было уже не остановить. Прошло 10 минут, а она все говорила и говорила. И вот когда ко мне прикрепили наставника номер 266, то он не мог ответить на мой вопрос, для чего вся эта суета болтала она. То есть неужели вся эта жизнь стоит того, чтобы умирать? Ты же понимаешь, о чем я? Молчание. Остальные разговоры в парикмахерской притихли. Все уставились на 22. Джо убрал лапы с ушей и прикрыл глаза. Он не знал, что хуже — слушать или видеть, как остальные смотрят на нее. «Ого, что ты сегодня разоткровенничался, Джо», — сказал Десс. «Никогда не думал, что у тебя было такое эм, э, насыщенное образование. Я думал, что ты только музыкальную школу окончил». А кроме этого не унималось 22. «Они утверждают, что ты рождаешься, чтобы внести свой вклад. А как тебе понять, куда вкладываться? А что, если возьмешься не за то или займешь чужое место, и все, ты пропал?» Дес усмехнулся. Я никогда не думал, что буду стричь головы, но я вовсе не считаю себя пропащим. Но ты же прирожденный прикмахер, разве не так? спросила 22. Она бросила смущенный взгляд на Джо. В конце концов, это он ей так сказал. Вообще-то я хотел стать ветеринаром, ответил Дес. Я всегда любил животных. Джо приоткрыл глаза. Ветеринаром? Дес об этом мечтал. Он много лет стриг его как случилось, что Джо ничего не знал про это. «А почему ты им не стал?» — спросила 22. «Я вообще собирался, когда вернулся с флота», — пояснил Десс. «А потом моя дочь заболела, и он пожал плечами. Обучиться на парикмахера оказалось гораздо дешевле». «Жаль, что ты так и остался парикмахером и теперь несчастен», — сказала 22. «Полегче на поворотах, парень. Я доволен, как слон». «Не всем же быть Чарльзами Дьюи и придумывать переливание крови!» «Или мной, играющим с Доротеей Уильямс», — добавила 22. Пол снова не выдержал. «Ха-ха!» — фыркнул он. «Не воображай! Играть в оркестре может каждый дурак!» Джой еле сдержался, чтобы не поточить когти о ногу Пола. Но 22 была растеряна. Она не понимала, почему этот Пол все время цепляется к ней. Но тут до нее, кажется, дошло. «А, понимаю, он хочет отыграться на мне за собственные неудачи!» Все засмеялись. «Получи», — подумал Джо, — и поделом Пол затравленно посмотрел на него. «Бьешь ниже пояса, Джо!» Он встал и вышел из парикмахерской. «Странно, почему, когда я сижу в этом кресле, мне хочется рассказывать обо всем, Десс?» — спросила 22. «Это магическое кресло», — ответил парикмахер. «За это я и люблю свою работу». «Мне встречаются интересные люди вроде тебя, и я делаю их счастливыми». Дес отложил машинку и взял ручное зеркальце. «И красивыми», — добавил он, протягивая зеркало 22 Она повернула голову налево, потом направо, с удовольствием рассматривая новую прическу. «Эй, я спятил или правда выгляжу моложе?» Дес улыбнулся. Он снял накидку с Джо и стряхнул обрезки волос на пол. Может быть я и не изобрел переливание крови, сказал он, но я определенно спасаю жизни. Подчиняясь тихому мяуканию Джо, 22 взяла пальто, шляпу и расплатилась. Дес проводил их до дверей. Не знал, что ты такой чокнутый кошатник, парень, сказал Дес, пожимая руку 22. И здорово, что ты можешь говорить о чем-то еще, кроме джаза. А почему ты раньше мне всего этого не рассказывал? спросила 22. А ты не спрашивал, ответил Дес. Рад, что сегодня так получилось. Остальные клиенты помахали Джо и пожелали удачи сегодня вечером. Парочка снова вышла на улицу. 22 держала Джо на руках. Он заметил на ее лице хитрое выражение. Она вынула руку из кармана, в котором оказалась целая горсть леденцов. Я прихватила немного, сказала она Джо. 22 развернула один, бросила в рот и зашагала пружинищей походкой. Джо улыбнулся про себя. Жаль, что она совсем не хочет жить на земле. Если претерпеться, то 22 не такая уж и противная.